Глава двадцать Степан. Даже на правах закадычного друга я не имею возможности вломиться к ней в номер и узнать, что за персонаж с цветами посещает ее в начале шестого утра. Но я сейчас на таком адском кураже после сорокаминутной пробежки, что вполне способен на подобный фортель, хотя еще ночью дал себе конструктивную установку держать свои руки в карманах, а себя подальше, чтобы лишний раз не провоцировать ни себя, ни Сару. Нервные клетки моей девушки мне, как врачу, не безразличны, как ее парню мне не безразлично ее состояние в целом, а на себя я кладу большой толстый болт, потому что во всем происходящем пиздеце виноват исключительно я. Меня кумарит между тем, чтобы постучаться к Филатовой и наплести какую-нибудь чушь по типу того, что пока я сдавал кросс за пределами территории комплекса, надыбал поле с ее любимыми ромашками, и тем, чтобы попробовать поговорить с Сарой, несмотря на неподходящее время. О чем говорить, я не совсем различаю, но изворачиваться и городить о том, что происходящее вчера у бассейна ей показалось значит, держать Сару за дуру. Сара не дура. И ей не показалось. Я действительно готов был сожрать губы своей подружки, признаю. И мой идиотский порыв относительно комнаты 207 я растолковываю предельно честно с самим собой, осознавая всю глубину моего падения. И я, твою мать, ревную. Это не в новинку». Но в последний раз меня так штормило шесть лет назад ночью, когда у подъезда Филатовой притормозило такси, из которого вывалился тупой пьяный баскетболист, придерживающий Юльку за талию. Клянусь, несмотря на то, что в тот год я дышал придурку в живот, и я готов был засунуть его баскетбольный мяч, болтающийся в сетке рюкзака ему прямо в глотку. Удивительно, но вопросом о том, есть ли у Филатовой мужик, я как-то не задавался, даже в тот вечер, когда после галактики вез ее домой. Когда я спросил, куда ее отвезти, получив при этом лаконичное «домой», я не задумывался, а куда именно домой. По наитию повез Филатову в квартиру ее родителей, а она не сопротивлялась. Я ни хрена не знаю про ее личную жизнь, но с чего, блядь, я решил, что у нее ее нет в принципе. Она у Филатовой началась раньше моей, и тогда, когда я мог позволить себе только недружеские фантазии в душе. Сжимаю кулак и медленно его разжимаю, расправляя пальцы. В ту ночь я ее возненавидел, разочаровался. В ту ночь мне не нужны были слова, чтобы понять... Моего чистого незапятнанного ангела больше нет. К этой информации мне пришлось привыкать почти год. Почти год жить и захлебываться грёбаными безответными чувствами, пока не отпустила. Захлопнутая перед моим носом дверь отличный подсральник, чтобы уяснить. Шесть лет меня никто не ждал, и мои внутренние загоны — лишь мои проблемы. И их до хрена. Я, как на весах, стою на середине между дверью в прошлое и дверью с моим настоящим, и ни черта не держу баланс. Но вопрос в том, есть ли смысл так отчаянно цепляться за настоящее, с которым не вижу будущего. Я всегда полагался на совесть, в каждом своем поступке и решении, и сейчас моя совесть зудит в ухо о том, что я облажался. Поэтому толкаю дверь в свой номер, идя на поводу у чертовой совести, потому что наши желания не всегда совпадают с принципами чести и достоинства. В комнате царствует тишина, тянущаяся со вчерашнего вечера. Признаться, я был уверен, что Сара сорвется за мной следом в душ. Я неплохо выучил наши фишки и запираться, лишний раз травмировать свою девушку. Сара не пришла. Когда я вышел из душа, она была в постели. Не уверен, что спала, но мы не разговаривали. Лежа в одном положении, я промучился до восхода солнца и одновременно с утренней зарей заставил свою тушу подняться на пробежку. Я и так, как приехал, потерял форму, над которой усердно потел шесть лет, чтобы коротышкой можно было бы назвать волос на моей заднице. Бросаю бейсболку на полку и прохожу внутрь. Постель пуста, а из ванной комнаты доносятся еле различимые звуки льющейся воды. Просыпаться так рано не в традиции Сары, но я списываю на то, что ночь у нее выдалась бессонной тоже. Дверь открывается в тот момент, когда я успеваю подумать об этом. — Бокертов! — Доброе утро! Заметив меня, Сара сбрасывает полотенце с мокрых волос и бросается в мою сторону, источая утренний свет. Одетая в одну футболку, прижимается к моему потному торсу, крепко обвивая меня руками. «Сара, анимезия, аницхарих и хиткальях». «Сара, я мокрый, мне нужно в душ». Не перегибая, стараюсь отстранить девушку, когда Сара начинает покрывать мою грудь мелкими беспорядочными поцелуями. Ани ахэ фатха! «Я люблю тебя». «Сара». Впервые она призналась мне в этом во вторую проведенную вместе ночь. Она не требовала от меня ответа, а я не спешил отвечать. Она не обижалась, а я не ощущал угрызения совести. Сегодня она вонзает в меня это признание как иглы, как ответственность, которую я должен нести. «Ахава! Ахава! Ахава!» «Люблю! Люблю! Люблю!» Поднимает ко мне лицо и улыбается. «Стеф, хем хайом, я хайом тов. Кен, «Сегодня будет хороший день, правда?» — смотрит с надеждой. Очерчиваю взглядом круг ее лица. Веду им же по горбинке носа, зарываюсь во влажные вьющиеся волосы и... киваю, натягивая ответную улыбку, потому что кто я, блядь, такой, чтобы крушить эти надежды? По крайней мере, сегодня.